Труднее обстояло дело с возобновлением образования для сестры. За пропуском всех сроков и за полным отсутствием вакансий ее решительно нигде не принимали. А может быть, за семейными заботами и перегрузкой в труде или из-за провинциальной непрактичности мои родители не сумели приступить как следует к делу. Но и тут все обошлось благополучно. Сестре удалось... то же самое определить себя в учебное заведения и кончить курс со званием домашней учительницы по всем предметам. Затем она поступила на высшие женские курсы Гирье и успешно закончила и их. С большим восторгом я вспоминаю то время, когда она слушала таких профессоров, как Ключевский, Карелин, Гирье, Староженко. Я был тогда в старших классах гимназии, по всем швам сжатой гимназической дисциплины и сухими учебниками, и вдруг, переписывая для сестры лекции, окунулся в неведомые для меня науки. Скажу даже более, что общение с лекциями сестры определило и дальнейшее мое образование. Казалось, что от пребывания сестры на высших женских курсах Герье изменилась и самая жизнь нашей семьи. Сестра сдружилась с курсистками, завела себе подруг. Они собирались у нас и читали Карла Маркса, Флеровского и многое другое, о чем тогда можно было говорить только шепотом и в интимном кругу. Все эти милые девушки оказались, как на подбор, интересными и развитыми. Некоторые из них остались нашими знакомыми до настоящего времени. За одной из них юношевой, кажется, Ухаживал наш Антон Павлович, провожал ее домой, протежировал ей в ее литературных начинаниях и даже сочинил ей стихотворение «Как дым мечтательной сигары носилась ты в моих мечтах, неся с собой судьбы удары, с улыбкой пламенной в устах» и так далее. С другой, астрономкой Ока, он не прерывал отношений до самой своей смерти. познакомил ее с Алексеем Сергеевичем Сувориным, и оба они принимали участие в ее судьбе. Между прочим, он вывел ее во внешних чертах в лице рассуденной в повести «Три года». Наконец, после почти двухлетних поисков места, отцу удалось получить настоящую должность все у того же Гаврилова по письменной части с по 30 рублей в месяц, и с правом жить и столоваться у него на дому в Замоскворечье вместе с другими приказчиками, чем отец и воспользовался. Старший брат Александр уже давно отошел от семьи. Художник Николай учился в своем училище живописи и вел дружбу с учеником Федором Шехтелем, впоследствии знаменитым архитектором и академиком, выполнившим, между прочим, внутреннюю отделку московского художественного театра. Брат Иван готовился в сельские учителя. К нашей семье прибавилась еще и тетя Федосия Яковлевна, которую мы выписали из Таганрога. Мы жили в тяжелой бедности, перебивались кое-как и не видели никакого просвета впереди. За три года жизни в Москве мы переменили 12 квартир. И наконец, в 1879 году наняли себе помещение в подвальном этаже дома церкви Святого Николая на Грачевке, в которой пахло сыростью, и через окна под потолком виднелись одни только пятки прохожих. В эту квартиру и въехал к нам 8 августа 1879 года наш брат Антон, только что окончивший курс Таганрогской гимназии. и приехавший в Москву поступать в университет. Мы не видели его целых три года, и с нетерпением ожидали его еще весной, тотчас по окончании экзаменов, но он приехал только в начале августа, задержавшись чем-то очень серьезным в Таганроге. Это серьезное состояло в том, что он хлопотал о стипендии по 25 рублей в месяц, которую учредило как раз перед тем, Таганрогское городское управление для одного из своих уроженцев, отправляющихся получать высшее образование. Таким образом он приехал в Москву не с пустыми руками. Кроме того, зная стесненное положение нашей семьи, привез с собой еще двух нахлебников, своих товарищей по гимназии, Дзимбулатова и Савельева. Он приехал к нам раньше их. Один, как раз в тот момент, когда я сидел за воротами и грелся на солнце. Я не узнал его. С извозчика слез высокий молодой человек в штатском, басивший Увидев меня, он сказал «Здравствуйте, Михаил Павлович». Только тогда я узнал, что это был мой брат Антон, и, взвизгнув от радости, побежал скорее вниз предупредить мать. К нам вошел веселый молодой человек. Все бросились к нему, начались объятия, лапзания, и меня послали тотчас же в каретный ряд на телеграф, чтобы сообщить отцу в замоскворечье о приезде Антона. Вскоре явились и Зимбулатов с Савельевым. Началось устройство помещения для приезжих, и я был точно в чеду Затем гурьбой отправились смотреть Москву. Я был чичероны. Водил гостей в Кремль, всем им показывал, и все мы порядочно устали. Вечером пришел отец. Мы ужинали в большой компании, и было так весело, как еще никогда. На следующий день новый сюрприз. Приехал какой-то человек из Вятки и привез с собою нежного, как девушка, сына. Откуда-то он узнал, что мы порядочные люди. и вот решился просить мою мать взять в нахлебники его сына, тоже приехавшего в Москву, поступать в университет. Это были очень богатые люди. Квартира наша была убога и темна, и помещалась в глубоком подвале. Но отец так заботился о нравственности своего сына, что не обратил на это внимания и поместил его у нас. Этого молодого человека звали Николай Иванович Коробов. Он быстро сошелся с Антоном, и до самых последних дней оба они были близкими друзьями. Таким образом, в нашей тесной квартире появилось сразу четыре студента и все медики, связанные с единством науки и в высокой степени лично порядочные. Наша жизнь сразу стала легче в материальном отношении. Конечно, прибыли с нахлебников не было никаких. Мать брала с них крайне дешево и старалась кормить их до суда. Зато, несомненно, поправился и стал обильнее наш стол. Прошения о поступлении в университет подавались не позже 20 августа на имя ректора в правлении, в старом здании на Моховой, в отвратительном помещении внизу направо. Антон еще не знал хорошо Москвы, и туда повел его я. Мы вошли в грязную, тесную, с низким потолком комнату, полную табачного дыма, в которой столпилось множество молодых людей. Вероятно, Антон ожидал от университета чего-то грандиозного, потому что та обстановка, в какую он попал, произвела на него не совсем приятное впечатление. Но то, что ему пришлось потом большую часть своего университетского курса проработать в анатомическом театре, и в клиниках на Рождественке, и то, что в самом университете на Моховой он бывал очень редко, по-видимому, изгладило в нем это первое впечатление. Впрочем, ему было не до впечатлений. На его долю с первых же шагов его в Москве свалилось столько обязанностей и труда, что некогда было думать о сентиментальностях. С осени того же года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 Работали все, кто как мог и умел. Я, например, должен был вставать каждый день в пять часов утра, идти под Сухаревку, покупать там на весь день харчи, возвращаться с ними домой и потом уже, напившись чаю, бежать в гимназию. Часто случалось, что я от этого опаздывал на уроки или приходил в гимназию весь окоченевший, как сосулька. С этой квартиры началась... Литературная деятельность Антона. Брат Александр, как я уже упомянул выше, не жил с нами. Мы даже очень редко его видели. Он бесконечно долго учился в университете, и что он в это время делал, чем занимался, мы не знали. У него были два товарища по математическому факультету, братья Леонид и Иван Т. Они были круглыми сиротами, были очень богатые. и душеприказчиком у них был инспектор народных училищ Малышев, живший в их же доме на Первой Мещанской. Это была обширная помещичья усадьба с громадным садом и массой сирени. Братья Т. жили по одну сторону ворот в большом родительском доме, а Малышев во флигеле по другую. В описываемое время братья Леонид и Иван Т. достигли совершеннолетия, и, будучи еще молокососами, приняли от Малышева все имение и капиталы, доставшиеся им от родителей. Начался кутеж. Сорили деньгами, напивались, держали около себя подозрительных женщин. С ними покучивал и наш Александр. Он познакомил с ними и нашего скромного брата Ивана, который держался в сторонке, и вел себя так солидно, что резко выделялся на фоне этой развеселой жизни. Это обратило на себя внимание Малышева, который, несомненно, сокрушался, видя какое применение получали родительские капиталы. Ваня понравился ему. Разговорились. Узнав, что по обстоятельствам совершенно от него зависящим он лишился возможности продолжать свое учение в гимназии, и теперь готовится в учительскую семинарию военного ведомства, Малышев, как инспектор народных училищ Московской губернии, предложил ему держать экзамен сразу на приходского учителя и немедленно же отправляться на место. Иван, да и все мы обрадовались этому. Он съездил в Звеникорт, выдержал там незамысловатый экзамен и вскоре же был назначен Малышевым в заштатный городок Воскресенск, московской губернии он уехал туда и наша семья убавилась на одного человека вот почему он не упомянут мною в числе обитателей нашей квартиры у советцкого брат антон получал свою стипендию из тагандрога не ежемесячно а по потреим сразу по сто рублей это не облегчало его стесненных обстоятельств так как полученные суммы сразу же погашались долги Нужно было купить пальто, внести плату в университет и так далее. И на другой день на руках не оставалось ничего. Я помню, как он в первый раз получил такую сумму и накупил разных юмористических журналов, в числе которых была и стрекоза. Затем он что-то написал туда и стал покупать стрекозу у газетчика уже каждую неделю, с нетерпением ожидая в почтовом ящике этого журнала ответа на свое письмо. Это был зимой, и я помню, как озябшими пальцами Антон перелистывал купленный им по дороге из университета номер этого журнала. Наконец появился ответ. «Совсем не дурно. Благословляем и на дальнейшее сподвижничество». Затем в марте 1880 года в номере 10-м «Стрекозы» Появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность. Произведение его называлось в рукописи «Письмо к ученому соседу» и представляло собой в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости, и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях. Это появление в печати первой статьи брата Антона было большой радостью в нашей семье. Радость эта лично для меня усиливалась еще и тем, что как раз в это же время в журнале «Свет и тени» было помещено мое стихотворение, которое я перевел с немецкого из Рюккерта, из-за которого получил гонорар рубль 80 копеек. Как уже известно, мой брат Николай учился живописи на Мясницкой против почтамта в училище живописи вояне и зодчества. На вечеровые классы ходил туда каждый день из далекого Лефортова Макаров, учители рисования в Третьей военной гимназии. Тогда кадетские корпуса назывались военными гимназиями. Ему хотелось стать настоящим художником, и он мечтал выйти в отставку и целиком отдаться искусству. Они сдружились с Николаем, и Макаров стал часто бывать у нас и полюбил нашу семью. Ходили пешком в Лефортово, и мы к нему. Там мы познакомились с одним из воспитателей корпуса, Дюковским, человеком, необычайно чутким к искусству и превратившимся потом в пламенного почитателя моих братьев Николая и Антона. Он дорожил каждой строчкой Антона и каждым обрывочком от рисунка Николая и хранил их так, точно собирался передать их в какой-нибудь музей. Когда Николай затевал какую-нибудь большую картину, например, «Гуляние первого мая в Сокольниках» или «Въезд мисс Салины в Рим», то Дюковский давал ему приют у себя в корпусе, и картины брата на бальбертах занимали всю его комнату. Он охотно позировал ему, надевал даже женское платье, когда требовалось рисовать складки, и смешно было смотреть на молодого человека с бородкой, одетого по-дамски. Между прочим, он увековечен Николаем на картине «Гуляние первого мая в Сокольниках» в образе молодого человека на первом плане с букетом в руках. Некоторые думают, что это мой брат Антон, но это неверно. Макаров действительно вышел в отставку, поехал в Петербург поступать в Академию художеств и в ту же осень скончался там от брюшного тифа. Таким образом, в Лефортове остался у моих братьев только один друг, с которым они не прервали знакомства до самой гробовой доски. Нам было приятно бывать у Дюковского, хотя дойти до Лефортова от Грачевки составляло целый подвиг. Но я и Антон пёрли туда, несмотря на жестокий мороз, и как-то особенно жутко было проходить через Яузский мост, под которым всегда шумела незамерзавшая вода, и по окружавшим его тогда унылым пустырям. Об этом мосте Антон вспоминал, уже будучи известным писателем. Кроме гостеприимства Дюковского, нас привлекало к нему множество иллюстрированных журналов, которые он выписывал или брал из кадетской библиотеки, и с которыми мы могли знакомиться только здесь и больше нигде. Мы брали иногда эти журналы к себе домой, и тащить громадные фолианты в переплетах по морозу было ужасно тяжело. Приходилось хвататься за уши, оттирать себе пальцы и топать окоченевшими ногами. Дюковский разошелся со своим кадетским начальством, и вскоре перешел на службу в Мещанское училище на другом конце Москвы, на Калужской улице, где получил должность эконома, стол и квартиру. Братья Чеховы стали бывать у него и здесь, а квартира его превратилась в студию моего брата Николая. Дюковский с нами едва не породнился. У моей матери была в Шуе двоюродная сестра, выданная замуж за местного городского голову Закарюкина, у которого была дочь от первого брака, выданная замуж за некоего Лядова. Дочь эта умерла, оставив Лядову девочку Юленьку, которую стали воспитывать старики закорюкины В ту пору Юленьке исполнилось 18 лет. Возникла мысль выдать ее замуж за Дюковского, тем более, что Юленька была очень милая и воспитанная девушка да к тому же и с приданом, кажется, тысяч сорок. Дюковский ничего не имел против и отправился вместе с братом Николаем в Шую представляться старикам. Утверждение некоторых биографов, что туда ездил с Дюковским не Николай, а Антон, неверно. Брак не состоялся. Тем не менее завязались отношения у Николая и Антона с отцом Юленький, Лядовым, и его свояком, Гундобиным, которые стали наезжать в Москву довольно часто и, как люди с довольно большими средствами, стали в ней покучивать. Они принялись за моих братьев и стали водить их по ресторанам, чтобы не сказать хуже, в известный тогда соленый вертеп и по разным притонам, где шуйские толстосумы развертывали всю свою купеческую удаль. Гундобина Антон прозвал Мухтаром. И так сей почтенный Шуянин именовался до своего восьмидесятилетнего возраста. Оба эти типа попали в печать и в некоторых рассказах послужили Чехову моделью. О том, как проводили время Лядов и этот Мухтар с моими юными, еще безусами, братьями, свидетельствует предпоследний абзац в рассказе Чехова «Салон де Варете». помещенный в номере 11 зрителя за 1881 год, где все эти четыре лица названы по имени. После стрекозы Антон Павлович перешел сотрудничать в «Зритель». История этого перехода такова. Пока Антон Павлович работал в стрекозе, старший мой брат Александр пописывал в будильнике, где появился один из его рассказов, Карл и Эмилия, обратившие на себя внимание. Между тем, редакция «Стрекозы» стала то и дело возвращать брату Антону его статьи обратно с ехидными ответами в почтовом ящике. И после того, как он поместил в ней около десятка статей, тот же почтовый ящик «Стрекозы» переполнил чашу терпения брата следующим ответом. «Не расцвев, увидаете. Очень жаль». Нельзя ведь писать без критического отношения к делу. Антон обиделся и стал искать себе другой журнал. К будильнику и развлечению он тогда относился недоверчиво, а подходящего органа не находилось. Если не ошибаюсь в хронологии, то как раз в это время группа московских писателей затеяла издавать литературный сборник без к участию в котором пригласили Антона, и в качестве художника Николая. Вместе с другим художником, Яновым, Николай с азартом принялся за иллюстрации. Антон же собирался написать туда кое-что, да так и не собрался. Бес вышел без его материала. Брат Антона остался без заработка, но его вскоре выручил зритель. Как потом оказалось, журнал этот стал специально чеховским. так как в нем все литературно-художественное производство целиком перешло в руки сразу троих моих братьев Александра, Антона и Николая. Причем Александр, кроме того, стал еще заведовать в зрители секретарской частью. Помещался этот журнал на Страстном бульваре в доме Васильева, недалеко от Тверской. Я ходил туда после гимназии каждый день. Основателем зрителя был некто Всеволод Васильевич Давыдов, у жены которого была модная мастерская, а у него самого небольшая типография. Он занимался, кроме того, фотографией и был необыкновенным энтузиастом. Планы его были всегда грандиозны и масштабы безграничны. Когда он что-нибудь затевал, то размахивал руками и говорил с таким увлечением, что брызгал во все стороны и то и дело свистел. и будут у меня и то, и это, а потом я разверну это дело так широко, что чертям тошно покажется и так далее. Только что стало входить в употребление цинкография. Все существовавшие в Москве иллюстрированные журналы печатались литографически. Только одна стрекоза в Петербурге пользовалась цинкографическими клише. Её издавал цинкограф Герман Корнфельд. Давыдов ухватился за цинкографию с увлечением и, выражаясь словами Антона Чехова, стал портить рисунки своих художников. Цинкографическую мастерскую он устроил сам, своими руками, и она была чрезвычайно примитивна. Три ящика, обмазанные смолой и наполненные раствором азотной кислоты, парами, которой Давыдов дышал с утра до вечера и с вечера до утра, и валик с черной краской, которую он накатывал, переведенные на цинк рисунки, вот и все устройство цинкографии. С такими средствами и без гроша за душой он начал издавать журнал «Зритель». Журнал этот должен был выходить по три раза в неделю, должен был затмить собою все другие московские журналы, должен был стоить всего только три рубля в год из первого же номера приобрести не менее двадцати тысяч подписчиков. Кажется, все Владу Васильевичу Давыдову помогали материально в этой затее служивший в одном из московских банков Селецкий и помощник присяжного поверенного Озерецкий, потому что кроме братьев Чеховых, да еще провинциального актера стружкина вечно толкались в редакции зрителя и они стружкин писал стихи под псевдонимом Шилла, а брат Антон острил над ним, что это шило колет не острым концом, а тупым. По-видимому, у Озерецкого вовсе не было адвокатской практики, потому что для своей рекламы он затевал фантастические дела. Так, по его проекту, мои братья Антон или Александр, кто-нибудь из них двоих, должен был подать мировому судье жалобу на то, будто Струшкин разбил о его голову гитару. Процесс должен был перейти потом в мировой съезд, принять юмористическую окраску и попасть затем в печать прямо из-под пера Антона или Александра. Причем в судебном отчете собственного изготовления проектировалось привести и защитительную речь нашего талантливого и подающего громадные надежды адвоката Озерецкого. Редакция зрителя была более похожа на клуб, чем на редакцию. Сюда, как к себе домой, сходились каждый день ее члены, хохотали, курили, рассказывали анекдоты, ровно ничего не делали и засиживались до глубокой ночи. Служитель Алексей раз десять подряд обносил всех чаем. Тут же сидел сортировщик из почтанта Гущин, который почтительно прислушивался к разговорам и подбирал адреса подписчиков по трактам и местам. Каждую трактовую ведомость он подписывал так: Сортир гущен». За это его прозвали ватерклозетом. В это время в типографии у Давыдова случилась призабавная история. Кто-то печатал у него свой перевод романа польского писателя Крашевского Король и бандаривна. Но так как денег на расплату за печатные работы и за бумагу у переводчика не оказалось, и эти книги нечем было выкупить, то все две тысячи экземпляров так и остались у Давыдова на складе. Они были связаны в пачке и составлены штабелями в углу. Сторож Алексей устроил на них для себя постель и, отдаваясь здесь в объятия Морфея, стерег редакцию по ночам, хотя в ней, кроме кухонных столов и простых базарных табуреток, Никакой другой мебели не было. Переводчик не являлся за своим заказом более года, так что уже отчаялись в том, что он когда-нибудь выкупит свои короля и бондаривну. Решили продать книги на пуды. Но тут я, гимназист, проявил свою сообразительность. Я спросил у Давыдова, почему бы этих самых короля и бондаривну не дать в качестве премии к журналу «Зритель» для привлечения подписчиков. Брат Антон одобрил этот план. Всеволод Васильевич Давыдов пришел в восхищение, замахал руками и в увлечении воскликнул. — А что бы вы думали? — Их у меня всего только две тысячи экземпляров, но ведь и подписчиков у меня больше не будет. А если их у меня, кроме розницы, будет две тысячи, то я буду миллионером. — Решено и подписано. Брат Антон сочинил рекламу, и король и Бондаривна так и остались в редакции в штабелях составлять постель для сторожа Алексея, ибо подписки не было никакой. Брат Николай с азартом и увлечением принялся за иллюстрации к зрителю. Он нарисовал заглавную виньетку для журнала и массу рисунков и заставок, Но первый номер вышел бледный в литературном отношении и успеха не имел. Брат Антон начал свое сотрудничество только с номера пятого, статейкой «Темпераменты». Затем журнал целиком перешел под власть моих братьев. Николай рисовал буквально с утра и до вечера. Давыдов портил его рисунки тоже с утра и до вечера. Причем приходилось их перерисовывать вновь. Антон писал не скупясь, но журнал не шел. Его трудно было выпускать по три раза в неделю. Он стал запаздывать и, наконец, потерял доверие у публики. Дело погибало, и чтобы хоть сколько-нибудь скрасить положение, Давыдов напечатал сообщение, что у художника Николая Павловича Чехова заболели глаза, что он почти ослеп и по этому поводу Выход журнала в свет временно приостанавливается. Подписчики ответили рядом писем, что они желают художнику скорейшего выздоровления, но что из этого вовсе не следует, чтобы редакция могла воспользоваться их деньгами, далеко не удовлетворив их журналом Как раз в то время, когда издавался зритель, приезжала в Москву на гастроли знаменитая артистка Сара Бернар. давшее собою обоим моим братьям богатый материал. Между прочим, тогда же в одном из номеров зрителя в обе страницы был помещен превосходный рисунок брата Николая, на котором изображен Московский Большой театр во время представления Сары бернар На этом рисунке все действительные посетители спектакля. В левом углу Иван Сергеевич Аксаков, Рядом с ним через человека директор филармонии Петр Адамович Шостаковский, второй от зрителя в первом ряду «Делеров Платонов», первый от зрителей во втором ряду «Почтеннейший издатель» Всеволод Васильевич Давыдов, о котором шла речь выше, и так далее. Выход в свет зрителя подтянул и другие московские журналы. Так «Будильник», испугавшись конкуренции, стал печатать обложку золотой краской. После кончины зрителя мои братья Антон и Николай перешли работать туда. Впрочем, сколько помню, брат Антон сотрудничал в зрителем всего только один год, и когда этот журнал потом возобновился, он уже больше в нем не участвовал. Он написал на него удивительно смешную сатиру под заглавием «Храм славы», которую и преподнес в рукописи самому Всеволоду Васильевичу Давыдову. О дальнейшей судьбе ее я, к сожалению, ничего не знаю. Забыл сказать о деятельном члене редакции зрителя, талантливом билетристе и переводчике Андрея Михайловича Дмитриеве, писавшем под псевдонимом Барон Галкин. Он был редактором Московской театральной газеты и вместе с Ланиным издавал «Русский курьер», написал и издал несколько книг, поставил на сцене несколько пьес. Это был интереснейший, живой человек, которого можно было заслушаться. К слову сказать, это он рассказывал моему брату Антону в моем присутствии эпизод о Бихорке, который тот использовал в своем рассказе Иван Матвеевич, а самый герой этого рассказа, Иван Матвеевич, Списан с моего же брата Ивана, когда тот еще до поступления своего в учителя, нуждаясь в заработке, ходил через всю Москву к жившему тогда в Сокольниках писателю Петру Бабарыкину записывать под его диктовку.